Глава 7. Элемент системы. Мы живём в обществе, строены в него, привязаны к нему социальными связями и потребностями в коммуникациях. Мы неотъемлемая часть системы. Но, к сожалению или к счастью, далеко не одной системы, а десятка и сотен подсистем. В этом есть и плюсы, и минусы для существования каждой отдельной личности. И так же, как с предыдущими сферами, само осознание подобных связей и правил игры даёт нам неоспоримые преимущества в поиске себя. Сначала о самой системности. Мне привычнее называть подобные структуры институтами, то есть организациями с собственной системой правил и принуждением, но сама терминология не имеет значения. Институты делятся на формальные государство, фирма и так далее, и неформальные круг друзей, сообщества по интересам, преступность и так далее. Данная классификация для дальнейшего нашего анализа не будет иметь принципиального значения, поскольку формальные и неформальные правила, как и способы принуждения разных институтов к соблюдению собственных правил, в нашем сознании тесно переплетены. Мы далеко не всегда даём себе отчёт, что нас ограничивают в определённых действиях. Закон в уголовном кодексе, религия, традиции или добрый совет матери в раннем детстве. Достаточно знать об их многообразии, иногда согласованности, а иногда противоречивости. При написании этой главы мне придётся существенно себя тормозить, не заваливать вас ненужными деталями, поскольку именно изучению влияния разных правил игры на поведение субъектов и была посвящена моя диссертация. Это хорошо. Я действительно изучила эту тему вдоль и поперёк. И это плохо. Я случайно могу вас запутать из-за лишним углубления. Каждая из нас живёт под влиянием сразу множества систем. Мы встроены в семью, в трудовой коллектив, соблюдаем или не соблюдаем законы, мы пользуемся интернетом, мы смотрим телевизор, общаемся с друзьями, платим налоги и прочее. Любая такая система функционирует по своим правилам игры. Если мы отказываемся играть по правилам системы, нас ждут санкции. Санкции могут быть разной степени жёсткости: от силового принуждения до испорченных отношений с какими-то людьми. Пример: если вы ограбите магазин и попадётесь, вас посадят в тюрьму. Если вы явитесь на работу голый, вас уволят или вызовут санитаров. Если вы откажетесь занять денег родственнику, с вами надолго может перестать разговаривать вся родня включая тех, кто и раньше с вами не особенно-то любил разговаривать. Если вы скажете мужу, что теперь не он вас побивает по пьяной лавочке, а вы его, да еще и с полицией, у вас с большой долей вероятности больше не будет мужа. Он предпочтет создать семью с кем-то более сговорчивым. Если вы будете идти против правил интернет-сообщества, вас забанят. Это абсолютно нормальный и естественный ход вещей. Любая система наказывает нарушителей. Бывает, что исторгает из себя и поощряет тех, кто её правила чтит. Абсолютно нормальный и естественный ход вещей. Вот только мир устроен немного иначе. Мир больше любой из этих структур. Ваша жизнь больше этих структур. Ваша цель может быть больше них. И очередной феномен. Подобные системы реально помогают тем, кто танцует с ними в такт, но настоящего успеха достигают те, кто из систем выбивается. В последнем случае система пытается наказать или отторгнуть такого участника, но если он не сдаётся, у системы не остаётся другого выхода, кроме как принять уже его правила игры. Именно так и появляются прорывы в науке, в творчестве, в жизни. Все по-настоящему успешные люди в какой-то момент выбились из своей системы, пошли поперёк неё. Дело в том, что система это объединение людей многих и разных Но сама она получается бездушной, обезличенной. Она просто механизм колебания, и единственная её очевидная цель существовать дальше и расширять число своих адептов. Относитесь к любой такой системе как к гигантской машине с единственной этой целью. И вот сейчас для вас начинаются революционные психологические сдвиги. Любая, без исключений, система питается вашими деньгами, временем и или эмоциями. Но вы вправе решать, стоит ли получаемые от системы вклады этих инвестиций. Всякий раз, когда вы реагируете на новость, вас никаким боком не касающуюся, вы кормите систему СМИ. Всякий раз, когда вы ведётесь на уловки маркетологов, вы кормите систему массового потребления. Это происходит всегда, система на том и существует. Чем больше приверженцев, тем сильнее система. Потому она борется за каждого из нас. Следовательно, стоит начать с того, чтобы разобраться, какие системы стоят наших вкладов. Снова поможет блокнот и ручка. Мы же любим всё планировать и фиксировать после предыдущих глав. Для начала вам следует написать все системы, в которые вы встроены: семья, работа, любое сообщество, где вы появляетесь, интернет, здравоохранение, образование, вовлечённость в политику, непосредственная или на уровне кухонных разговоров. Кредитование, потребление товаров. Добавьте сюда также покупку сигарет и алкоголя. Это очень продвинутые и оснащённые мировые маркетинговые системы, нацеленные на увеличение количества приверженцев. Поразмышляйте над этим вопросом как следует, не упустите ни одну. Копайте так глубоко, как только умеете. Теперь оцените этот список с внутренним вопросом: что даёт мне эта система и что она забирает? А это будет именно так. Любая без исключения структура что-то берёт от вас. Она существует за счёт этих взносов. И если вдруг окажется, что некая структура берёт больше, чем даёт лично вам, то логичный вопрос: а на кой чёрт она вам сдалась? То есть первый шаг вычёркивание себя из вредоносных систем. Да, иногда это происходит сложно. Иногда нужно будет перестроить сознание и отказаться от стереотипов, но меры необходимы. Вы уже сами чуть раньше ответили на вопрос, что являетесь просто обслугой для некой структуры. Я больше скажу. Со временем эволюционно, если планомерно следовать подобному подходу, вы будете замечать всё больше и больше систем, без которых станет только счастливее. Шаг второй. Теперь анализируем оставшийся список. Выпасть вообще из всех систем. Путь идиота или буддийского монаха. Думаю, это пособие нацелено не на последних. Я их ничему не смогла бы научить, только они меня. То есть наша встроенность по факту остаётся, но её всё равно нужно ослабить. А для этого придётся как бы вытащить себя мысленно из структуры, посмотреть на себя вне её со стороны, наподобие фильма Про вас. Какова ваша роль в системе? Какие правила вы соблюдаете по личному выбору, а какие вам навязаны? Много ли идёт от стереотипного мышления? от забитых в нас родителями или профессиональными маркетологами установок. То есть вы остаетесь внутри системы, но смотрите на нее будто снаружи, более объективно. Разумеется, бывает и такое, что внутренняя организация структуры полностью совпадает именно с вашей внутренней организацией. Такое бывает крайне редко, и это настоящее везение. Будьте спокойны, оставаясь в ней. Такая структура будет помогать вам, как самой любимой адептке. Она сама поднимет вас на вершину или будет поднимать, пока вы колеблетесь с ней в такт, по личному выбору, а не навязанному. Нередко бывает иначе. Мы видим пользу определённой системы, но часть правил или некоторые направления нам поперёк горла. В этом случае всегда поднимайтесь мысленно над системой. Смотрите на неё глазами стороннего наблюдателя. Исполняйте её правила или делайте вид, что исполняете, но собственные колебания Пытайтесь оставить нетронутыми. Люди часто недооценивают силу таких структур, а они парабощают, они сильнее любой отдельно взятой личности. Легче самой перестроиться на другую точку зрения, чем сопротивляться. И вот тут очередной парадокс. Никогда не боритесь с такими системами, вы их не победите. Или выходите из неё без оглядки, или оставайтесь, постоянно глядя со стороны на своё место и своё отношение тогда вы себя не потеряете, но и не погибнете в неравной схватке. Из системы можно выйти только одним способом перестать на неё реагировать вообще, даже внутренне, даже малейшими эмоциональными всплесками. Со временем бездушная машина потеряет к вам интерес. Возможно, подобные рассуждения сложно принять без наглядных примеров. Их на самом деле множество, но настолько разнородных, что трудно подобрать иллюстрированные для всех случаев. Кстати говоря, вы их все сами можете увидеть, если любите читать интервью и автобиографию знаменитых людей. Там буквально в каждой истории звучит сначала встроенность в определенную систему, а потом вырастание из нее, создание иной системы, где они на вершине. Билл Гейтс, Джеймс, Стинг, Мастейн и многие другие. Однако практический совет могу дать. Иногда почти сразу понятно, сможете ли вы колебаться в такт с системой. Избегайте тех, которые уже в самом начале вызывают дискомфорт. Самый эффективный путь к счастью всегда самый простой. А ещё спокойно меняйте системы на новые, если выросли из старых. Пример. На какой-то работе 5 лет было прекрасно. Вы не уставали радоваться, а потом всё почему-то начало ломаться. Меняйте саму систему, она перестала быть вашей. Или вы много раз работали с партнёром, контрагентом, и вас это устраивало, Но в какой-то момент вас перестало устраивать качество или появились подводные камни. Меняйте партнёра. То есть вы встраиваетесь в систему, колеблетесь вместе с ней, пока она поднимает вас, и безоглядно оставляете сразу, как только она перестаёт вас награждать. Дело в том, что у каждой системы есть свой потенциал роста и направление развития. Они должны совпадать с вашими в каждом отрезке времени. Допустим, вы журналист и специализируетесь в определённых вопросах, очислитесь в штате организации, делающей акцент на других сферах. Да, при определённых усилиях вы везде сможете пробить лбом потолок, но намного легче просто изменить саму организацию: издательство, газету, сайт, отказаться от предыдущей установки. Идите туда, где всё вокруг движется в ту же сторону, которая нужна именно вам. К этому же пункту обязательно следует добавить следующее. Бывает такое, что у человека есть мечта, искреннее желание чем-то заниматься. И он, соответственно, вклинивается в подходящую систему. Но никаких подвижек не происходит. Сайт не даёт вам нужный статус, снабжает только придирками. Вы 5 раз подряд не можете поступить на желаемый факультет, что бы вы ни делали, обстановка в коллективе не налаживается. Вы мечтаете родить ребёнка и годами не можете забеременеть, и подобное. Скорее всего, вы получаете тревожный звоночек о том, что выбрали не свой путь. То есть вначале переведите желание в цель, распишите для цели задачи по воплощению, начинайте их реализовывать. И если на протяжении длительного времени вы не видите никаких положительных результатов в этом направлении, с большой долей вероятности вы просто сразу ошиблись с желанием. Наши желания почти всегда есть следствие наших детских установок, навязанных обществом понятиями престижа или логикой, родителями. Вовсе не обязательно тащить их с собой через всю жизнь. Идти к счастью легко. Если вам приходится годами биться головой о стену, то рано или поздно вы её пробьёте, но счастье там вряд ли обнаружите. В этом случае самым продуктивным будет остановиться и заново выставить приоритеты, полностью сменить сферу или поменять только место работы, подумать о других профессиях. Ваша может быть совсем рядом с той, которая оказалась идеальной, а может вообще ничего общего с ней не иметь. Изменить круг общения, если прежний вам не даёт силы и энергию, развестись, усыновить ребёнка и так далее. Ещё раз, чтобы было понятно, не изолируйтесь от всех систем, только от тех, которые больше высасывают, чем дают. Не воюйте с ними. Смотрите на навязанные ими правила со стороны. Определяйте, попадает ли ваш рост в направление роста системы. И если вы сможете с этим справиться, то получите колоссальное количество бонусов от мощнейших структур. Они бессознательно любят тех, кто думает своей головой. Уверена, многие заметили, что я делаю большой уклон на индивидуализм, противовес коллективизму. Сразу замечу, не боясь вызвать праведный гнев Индивидуалисты и эгоисты при прочих равных условиях счастливее и успешнее коллективистов. Но проблема в том, что само общество, как и каждая система, развивается за счёт коллективистов. Давайте разберёмся, где ваше место. Есть два полярных типа людей: мне все должны и мне никто ничего не должен. Но эти же точки зрения вызывают последствия. Люди, которые считают, что им никто ничего не должен с большим трудом, если вообще такое происходит, сами называют себя должниками. То есть эта установка рано или поздно разрастается до: мне никто не должен, но и я не должен никому. После чего человек получает ярлык эгоиста и топает дальше по жизни, не оглядываясь. Вообще-то установка мне никто ничего не должен очень полезна. Я и не могу припомнить более эффективной психологической базы и вы свободны опираться только на неё без перегибов. Но с такой установкой коллективистом вы не станете. Это взаимоисключающие пути. Если же вы не можете отказаться от всеобщего долженствования, тогда эволюционируйте дальше. Государство мне должно, родственники должны, соседи должны, но и я должна. Должна быть такой, чтобы от моего существования мир стал лучше. Эта дорога не самая простая, зато осмысленная. В этом случае смыслы проще искать вовне, в окружающей среде, в несправедливостях и нерешенных проблемах. И именно из таких людей получаются лучшие врачи, учителя, пожарные, полицейские и прочие люди, которые обеспечивают надежность и нормальное развитие всех нужных нам систем. Самое главное, такие люди по умолчанию понимают свою значимость. Это индивидуалисты ищут смысл. А кардиолог каждое утро просыпается с понятным смыслом своего существования. Представляете, как это много. Поэтому такой путь тоже прекрасен, особенно если сопровождается внутренним порывом по нему идти. Плохой же путь средний, когда человек пытается, как говорится, и рыбку съесть, и в систему не сесть. Мне все должны. Ах, государство опять налоги повысило. Ах, соседка нестриженым газоном портит вид всей улицы. Ах, учитель не смог научить моих оболтусов математики, но я при том буду думать только о себе. Вот такая позиция – однозначный тупик. У такого человека недостаточно индивидуализма для реального успеха, как и отсутствует способ самореализации и поиска счастья через служение другим. Самая типичная дорога для неудачников. Разговор о вас, как об элементе системы, не был бы полным без анализа вашей уникальности. Я выше подчёркивала, что вы сами определяете степень своего врастания в системы. Не забывайте время от времени смотреть на систему и себя в ней со стороны. А также говорила о том, что именно уникальность становится базой для настоящих прорывов. И вот в этом крайне важно не перегнуть палку. Примите одну противоречивую аксиому: нужно признать себя уникальной, неповторимой личностью, копии которой в этом мире больше нет. И одновременно считать себя человеком заменимым. В любой отрасли, в любой роли найдётся другой человек, который так или иначе сможет выполнять ваши функции. Вы талантливый музыкант, гениальный архитектор, дизайнер с намётанным глазом, прекрасная жена, лучшая сотрудница фирмы. Мои искренние поздравления. Но если вас вдруг не станет или вы по какой-то причине не захотите взять на себя эту роль, то на вашем месте окажется другой человек. И его непременно назовут талантливым музыкантом, гениальным архитектором и так далее. Верьте в себя, но не думайте, что без вас мир перестанет существовать или сделается хуже. Мир вообще ничего не потеряет. Такой подход сильно обрубает лишнее самодовольство. Оно никому ни в чем не помогало. И вообще, приучайтесь к такому правилу. Если вам не везет, ищите причины в себе. А если везет, благодарите мир, ангела-хранителя, бога, систему, людей – Подставьте нужное, если не нравится слово мир, который вам помог. Никакая система не назначит вас своим фаворитом, если вы сами к ней относитесь пренебрежительно или хуже того, открыто ругаете. Вообще, отвыкайте ругать бездушные механизмы. Или вы их используете, или оставьте в покое. Там и без вас найдутся желающие получать бонусы. Думаю, эта глава самая важная для личностного скачка вверх. После того, как вы навели порядок в финансах, в тратах времени, в доме и личной жизни, пора переходить к более глобальному мышлению и больше не позволять внешним системам вами руководить. Перестать быть их дойными коровами. Выше пилотаж использовать дары системы для своих целей, но для существенного развития хватит даже осознания всех точек вашего доения. Уже это колоссальный прорыв. А системы сильны, они не одну тысячу жизней под себя подмяли. Потому эта работа постоянная, в ней не будет выходных и отпусков. Вам всегда нужно будет на секунду останавливаться и смотреть на ситуацию как будто сверху, как если бы вы являлись только зрителем собственной жизни. Несколько примеров, актуальных для большинства. Мне очень нравится популярная нынче у шведов философия умеренного потребления в противовес избыточному потреблению. Лишние, ненужные блага не делают нас счастливее. Телефон за 15 тысяч рублей от хорошей марки выполняет те же задачи, что и телефон за 60 тысяч от более раскрученного бренда. Далеко не всегда нужен личный автомобиль, особенно если вы живете в крупном городе с вечными пробками. Дом на четыре этажа целесообразно строить лишь для семьи в пару десятков членов. Самая полезная пища – простая. Ещё ни один человек не загнулся без регулярного потребления омаров, зато вполне может загнуться без достаточного количества овощей в рационе. Я выступаю за увеличение расходов. Об этом писала в главе про финансы, но только в том случае, когда это означает повышение вашего комфорта. Нет ничего нелепее, чем наращивать расходы без изменения самоощущения. Но мы почему-то идём и покупаем то, что нам не нужно. А всё дело в том, что системы потребления обладают гигантским потенциалом порабощения. Именно они вынуждают нас брать кредиты, они с помощью рекламы формируют у нас потребности, они оказывают существенное влияние на наше поведение. Не пора ли перестать их кормить? Ещё одна влиятельная система отношения с другими людьми. Иногда мы покупаем дорогой телефон или машину не потому, что они нам нужны, а Но очень хочется продемонстрировать знакомым и родственникам саму возможность их купить. Зачем? Вряд ли смысл вашей жизни в том, чтобы вызывать перманентную зависть. Я уже говорила и снова подчеркну. Ваши настоящие цели определяются вне любых связей. Абстрагируйтесь от внешних оценок, ищите смысл где-то помимо них. И вот тогда избыточное потребление вам не грозит. Да, часы за полмиллиона тоже можно купить. Например, если вы руководите бизнесом, где партнеры оценивают вас по стоимости часов. К счастью, таких ситуаций, то есть реальной необходимости приобретать товары с завышенной стоимостью для демонстрации имиджа, который впоследствии вернется прибылью, практически не случается. Их намного меньше случаев абсолютно нелогичного избыточного потребления. Сигареты и алкоголь точно не являются обязательным атрибутом счастливой жизни. Они намного больше отбирают, чем дают. Но под их распространением лежат сверхмощные, финансово непотопляемые гиганты. В этих системах невозможно быть частичным адептом. Вы или дойная корова, или вообще вне такой системы. Но здесь есть одна тонкость, она важна для тех, кто не готов полностью отмижеваться от таких систем. В этом случае не употребляйте алкоголь по плохому поводу, только по-хорошему и в отличном настроении. Не пейте на поминках, особенно если умер дорогой вам человек. Не поддерживайте себя рюмочкой после скандала с мужем. Не пытайтесь успокоиться после проблем на работе бокалом вина. Если остаётесь в системе, то она будет работать только по праздничному поводу или в отличном настроении. Представляю, насколько такой разрыв шаблона сейчас непонятен, ведь все российские традиции гласят, что как раз горе и есть лучший повод выпить. Есть тому две причины: Во-первых, в состоянии опьянения ваш разум транслирует свободнее, контроль ослабевает, так пусть он транслирует только позитив. Во-вторых, алкоголь сам по себе блокирует некоторые возможности человека. Если человек привык радоваться с алкоголем, то без алкоголя радость становится неполной, будто чего-то не хватает. Теперь и прорыв в бизнесе без бутылки шампанского не представляется, и день рождения без бутылочки хорошего вина зря прошел. Это ограничение в свободе действий, но не катастрофа. Катастрофа наступает, когда человек привык расстраиваться, горевать, расслаблять нервы с алкоголем. В таком случае у него отключается функция справляться со стрессами без алкоголя. Как думаете, кто быстрее станет беспробудным пьянчугой? Кто будет выпивать только при значимых и приятных событиях, а кому рано или поздно вообще расхочется просыхать? Не можете справиться с негативными эмоциями? Примите успокоительное, устройте себе горячую ванну или контрастный душ. Пойдите на улицу и пробегите сколько можете. Изолируйтесь на время от общества, чтобы собраться. Попытайтесь уснуть, включите любой фильм или поиграйте в компьютерную игру. Любая из этих мер лучше, чем приучить мозг справляться со стрессом при помощи алкоголя. Аналогично работает эффект и, когда появляется привычка заедать проблему. Ешьте только в хорошем настроении, а в плохом ищите способы сначала успокоиться. Иначе вы можете на уровне физиологии закрепить связь – стресс-еда или стресс-алкоголь. Ни одна проблема так не решается, а новые появляются. Интернет – система, а как же? Перечитайте главу «Информационные потоки», если смысл этого примера сейчас не очевиден. Семья, безусловно, тоже система. Счастливая семья даёт столько, что все издержки кажутся незначительными. Несчастная семья это провал в самом незащищённом вашем месте, в тылу. Ничего вы не добьётесь с более серьёзными структурами, если вас бьют в тылу. Разводитесь или наводите порядок. В помощь семейная психология. Я вообще склонна считать профессию психолога одной из самых важных, потому у меня нередко вас туда посылаю. Проблема в том, что сами мы серьёзные проблемы решить не можем. Даже профессиональным психотерапевтам иногда нужна помощь, взгляд со стороны. Мы, находясь внутри себя, не способны уловить детали, увидеть картину целиком. Хорошая психотерапия не только избавляет от комплексов, стереотипов, вредных установок, она потрошит вас до донышка и собирает заново. После качественной семейной терапии брак начинает функционировать по другим правилам или распадается, и это тоже успех. Вообще не понимаю, почему распад плохой, токсичной семьи принято относить к какой-то беде. Ах, ну да, семейные ценности же. Понятие семейные ценности у меня вызывает аллергический мандраж, именно по причине, что очень часто под этим термином подразумеваются только роли и обязанности, а счастье вообще не рассматривается как элемент. Хорошая семья, любовь, взаимоподдержка, неописуемое счастье и главный козырь во всех ваших начинаниях. Плохой брак хуже одиночество. Спорт полезная и продуктивная система, при условии, если вы научились замечать, когда вы получаете то, что запрашивали, а когда превращаетесь в источник даяния. Самое правильное определиться с видом спорта самостоятельно, не поддаваясь друзьям, инструкторам и рекламе. Пробежка по утрам с удовольствием принесёт больше пользы, чем армия тренеров и навороченных тренажёров, если там нет вашего удовольствия. Мне подходит кундалини йога. Я вообще не спортивная, но кундалини, включая медитации, когда-то перевернула моё сознание. Притом я знаю множество девушек, которым йога скучна, а медитации они находят полностью пустым времяпровождением. И они идут на тайбо или пилатес, а кто-то просто гуляет по вечерам. А кто-то скачал себе видео с комплексом упражнений и их выполняет. Молодцы, правильно делают. Принцип выбирай самое доступное работает и здесь. Какое облегчение. Просто для кого-то самым простым и приятным будет занятие в группе, а для кого-то в одиночестве. В определении вида спорта напрочь должно отсутствовать понятие модно. Есть только варианты: решение вашей проблемы с удовольствием или пустое время. Но сама система заточена под то, чтобы навязать нам как можно больше и как можно дороже. Трудовой коллектив система Причём иногда сложное и важное освободиться от сплетений, общей прокрастинации, негатива по отношению к начальству за компанию, от всего ненужного. Можно оставаться в системе, соблюдая далеко не все её правила. Никогда, ни при каких обстоятельствах не навязывайте другим своё мировоззрение и не раздавайте советы. Это можно делать только при однозначном, конкретно выраженном запросе. Вся эта книга одни сплошные советы. И запрос есть. Вы Слушающая, сейчас эту книгу включили первую главу по какой-то причине и продолжили слушать по появившимся другим причинам. Потому любая информация ляжет в благодатную почву. В самом печальном случае она не окажется вредна. Без такой почвы даже не пытайтесь, не переделывайте людей, не учите их жить, занимайтесь только собой. Если весь коллектив врождёнмен, я недавно на примере подруги столкнулась с очень ярким тому примером. В офисе само руководство поддерживало остро конкурентные и враждебные отношения между сотрудниками. Тогда самое правильное – оставить этот коллектив в прошлом. Вы больше вымытаетесь, чем получите. Но чаще бывает другое – хороший, крепкий, дружественный коллектив. Однако только один человек по какой-то причине относится к вам с негативом. Это же касается любых людей, которые по непонятному мотиву вас достают. Способ разрешения имеется. Он основан на неосознанном одзеркаливании эмоций. Люди этого не замечают и не могут контролировать. Хотите, чтобы Люся вас уважала? Начните уважать Люсю искренне, щедро. Можно не демонстрировать это, просто чувствовать, искать в ней положительные черты и игнорировать отрицательные. И Люся никуда не денется, одзеркалит. Ведь это настоящее читерство, против которого нет счёта. Кстати, работает трюк и со всей системой. Система с большей вероятностью выберет вас любимицей, если сама система ваша любимица. В любом коллективе формируются собственные правила взаимодействия. Иногда это происходит спонтанно, просто так получилось под действием сразу десятка факторов. Иногда вызвано ошибкой новичка, когда он только попал в это сообщество. О нём сделали вывод, и на основании этого вывода теперь его будут оценивать постоянно. В результате создаётся общее отношение, изменить которое практически невозможно. И да, начальник может бесконечно орать ни по какой-то устраняемой причине. Он может являться банальным психопатом. Предпримите попытки наладить отношения, улучшить обстановку, ввести свои правила. Долго нет никаких результатов? Всё, прекращайте биться головой в стену. В этом случае выход один. Там на дверью так и написано: выход У любой системы есть заменителя, ваши может оказаться прямо по соседству. И последнее. Системы бездушные структуры не просто существуют и привлекают приверженцев, они постоянно воюют друг с другом за души. Политическая возня, любые конфликты на высоком уровне, скандалы между табачными компаниями и радикальными зожниками, между защитниками семейных ценностей и child free, конкурентные битвы фирм, примеры подобного на каждом шагу. Не участвуйте в этих битвах, разумеется, если вы сами уже не возглавляете подобную систему. В этом случае вы и будете организатором битвы за новых адептов. Вам сдаваться нельзя. Если же вы просто элемент, сразу мысленно, а иногда стоит и физически самоустраняйтесь. В кризисы системы становятся более агрессивными. За каждую дойную корову они будут рвать и метать. Вам же стоит просто улыбнуться, вспомнить о своих приоритетах, о своей доминирующей стратегии и, быть может, слегка скорректировать список шагов. Что теперь вы можете сделать, если правила игры изменились? И с этим не спешите. Системы всегда воюют, ситуация всегда меняется, рынки всегда идут то вверх, то вниз. А выигрывает тот, кто умеет пережидать бури в безопасности. Выводы Первое. Составьте список всех систем, элементом которых вы являетесь. Второе. Система питается вашими эмоциями, деньгами и временем. Выбирайте, какая заслуживает ваших инвестиций. Третье. Уйдите из тех систем, которые больше сосут из вас, чем дают. Четвёртое. Уйти из системы можно только одним способом перестать на неё реагировать, вообще, даже внутренне. Пятое. В полезных системах изучите правила игры. Можно оставаться в системе, соблюдая не все её правила. 6. Не воюйте с системами, они непобедимы. Систему может разрушить только другая система. 7. Система выбирает любимчиков и поднимает их вверх. Это один из способов достичь успеха. Он подходит для тех, чьи цели и направления роста совпадают с общесистемными. 8. Другой способ быть вне системы, то есть всегда играть по своим правилам. В этом случае вы сами создаёте систему. Этот путь сложнее, но именно он приводит к максимальному успеху. Девятая. Если вы индивидуалист, то придерживайтесь принципа: мне никто ничего не должен. Десятая. Если вы коллективист, то придерживайтесь принципа: я должен делать мир лучше. Одиннадцатая. Не повезло ищите свою ошибку. Повезло благодарите мир. 12. Уходите из системы сразу, когда она перестаёт вас награждать и делает из вас только дойную корову. 13. Люди и системы часто зеркалят ваше отношение к ним. Хотите добиться определённой реакции начинайте её транслировать от себя. 14. Никогда не участвуйте в системных войнах.